Глава седьмая. Король. Айсетар Вынося магией дверь с петель, я не боялся зашибить дворецкого. Знал, что этот рыжий тепловок не по годам, а скорость реакции у него такая, что любая акула позавидует. Наверное, если кого-то и можно было назвать моей семьей, то это Гастона. Привык я к нему уже за ту сотню лет, что он у меня работает. Ответственный, расторопный, умный, в меру ехидный. Он никогда не тревожил меня по пустякам. «Все хорошо, ваше светлейшество?» Невозмутимо поинтересовался он, уворачиваясь от дверного полотна, и тут же заглянул в комнату. «Изумительно!» – скривился я. «В штанах у меня бычий стояк, мой лечащий врач-ветеринар, в гостях гаденыш-король, а на кровати спит истинная пара, даже имени которой я не знаю». «Ой, ваша Лерси уснула!» – сплеснул он руками. «Мне жаль, но придется ее разбудить. Король изъявил желание с ней побеседовать». Скрежет моих зубов был слышен, наверное, до и границы. «У меня в доме нет женской одежды, подходящей к такому случаю», холодным тоном заявил я. «Так что пускай моя Лерсия отдыхает. Ей слишком многое пришлось пережить за последний день». «Не волнуйтесь, я за ней присмотрю», — с готовностью предложил волчара. «Теперь я мог ему доверять. Он не станет как-либо вредить мне и нарываться на мой гнев, когда я вызвался найти его собственную истинную пару». Боюсь, что король не примет отказа, флегматично заявил Гастон. Но почему этот рыжий тип всегда прав? Вдобавок платья даже не придется магичить. Его Величество приехал к нам не с пустыми руками, среди его даров десять бальных нарядов для вашей Лерси, а также обувь и нижнее белье. Я проверил, размер подходит идеально. Подготовился, значит, процедил я сквозь зубы. Гастон, а как эта Лерси вообще оказалась в моей кровати? Ты видел, кто ее туда принес? «Я в курсе всего, что происходит в этом замке. Мимо меня даже белка не проскочит», – вскинул голову дворецкий. «А Лерси положил в вашу кровать сам король. Он просил вам передать, что девушка – подарок от него. Сказал, что вам давно пора завести наследников. И поэтому он призвал из другого мира вашу истинную пару, которая сможет дать вам самое здоровое, сильное и магически одаренное потомство». Объяснил, что это ваша награда за долгие годы безупречной службы в разведке. «Да, я это уже слышал». Отмахнулся я от него. «Как он в мою спальню-то попал?» Порталом невозмутимо пояснил дворецкий. «Я чуть не застонал, осознавая, как меня провели. Значит, утром я, рискуя жизнью, раздобыл по приказу короля портальный артефакт. А днем он использовал этот камень, чтобы переместить в наш мир мою истинную пару и доставить ее в мою спальню. Вот ведь змей коронованный!» «Дарион Первый ожидает вас в вашем рабочем кабинете. Советую поприветствовать короля ваше светлейшество, а потом уже гостей в бальном зале», – заявил Гастон. «А насчет девушки не волнуйтесь, я деликатно ее разбужу, помогу облачиться в платье и провожу к вам». «Сначала мне самому надо переодеться», – сдержанно отметил я. «Ник?» – посмотрел я на волка, и тот понял меня без слов. «Не переживайте, я присмотрю за ней, как за родной сестрой. Все будет хорошо, идите». Я кивнул и поспешил в гардеробную, по пути отмечая, что расторопные слуги уже приделали дверь на место. Надо дать Гастону должное. Он отлично подбирает персонал и замечательно его муштруют. Переоделся в более просторный и длинный камзол из плотной ткани, надеясь, что в нем мой бугор в штанах будет не столь заметен, и отправился на аудиенцию к королю. Не удивился, увидев у входа в мой рабочий кабинет двух охранников. Я знал этих парней, как и они меня. «Профи высшего класса». Они приветственно мне кивнули, пропуская в комнату. «А вот и герцог Клеронель собственной персоной!» «Наконец-то!» — вскинул голову расслабленно сидевший за моим столом монарх. «Не прошло и полгода». Его черные волосы были заплетены в идеально ровную длинную косу. В голубых глазах сверкал острый ум, корона слепила глаза сиянием драгоценных камней, а бордовая одежда, как и всегда, поражала своей безупречностью и богатой отделкой. Этот эльф был моим ровесником, но выглядел немного постарше меня. «Ваше Величество», — ответил я, подобающий в данном случае поклон. На короля старался вообще не смотреть, боялся убить взглядом. «Как вам моя награда? Понравилась?» — вскинул он бровь. «Очень». Сдержанно отозвался я. Даже не соврал. «Я вижу», — гоготнул этот гад, понимающий, посмотрев на мой пах. Я молча стиснул зубы. Поправить бы ему корону лопатой. Благодарю вас за столь ценный подарок, ваше величество, и за то, что почтили мой дом своим присутствием. Дважды в день. Я не смог сдержать в голосе сарказм, хоть и понимал, что это может стоить мне головы. Но король был на редкость благодушен. «Понимаю, почему ты так напряжен, Тар. Обратился он ко мне по-простому, словно мы были закадычными друзьями. «Ты волнуешься из-за сильной привязки к твоей паре. Твое беспокойство вполне обосновано. Ведь у тебя множество врагов, и если кто-то из них разлучит тебя с твоей Лерси, ты долго не протянешь. Но я знаю выход из этой ситуации. У меня есть очень редкий артефакт, который без какого-либо вреда позволит ослабить эту привязку. Ты перестанешь зависеть от девушки. И если твою пару похитят... «Сможешь спокойно ее найти и наказать всех обидчиков. Не будешь ограничен во времени. Вдобавок забудешь про ревность, вернешь себе душевный покой». Звучало чересчур заманчиво, слишком. «Вы что-то хотите взамен», — догадался я. «Самую малость», — взмахнул рукой король. «Я хочу сделать твою Лерси своей фавориткой. Возможно, на несколько дней или чуть дольше».